и видел то, чего не мог видеть Отто. «Как вы полагаете, где сейчас находится Морнинг Роуз?» «О чем вы там еще толкуете?» — спросил Отто, сжимая рукоятку пистолета. «Дальше Тунгейма, где находятся люди, ждущие от меня известий, судно не ходило. Правда, связаться с ними с помощью судовой радиостанции не удалось, поскольку один из ваших помощников разбил ее в дребезги, но прежде чем Морнинг Роуз отчалила... На ее борту я установил небольшой приемник, настроенный на волну наводящего устройства. Люди эти получили точные указания, как им действовать, как только сигнал, поданный наводящим устройством, включит их собственный приемник. Устройство это работает вот уже полтора часа. На борту траулера находятся вооруженные британские и норвежские солдаты и полицейские. Вернее, находились. Теперь они на борту субмарины. Прошу поверить мне на слово, чтобы избежать напрасного кровопролития. Однако на слово отто мне не поверил. Поспешно шагнув вперед, он вскинул пистолет. В тесном отсеке субмарины раздался выстрел, ударивший по барабанным перепонкам, и почти мгновенно послышался крик боли, за ним глухой металлический стук пистолета, который выпал из окровавленной руки джарана и ударился обрусок золота. «Прошу прощения», — отозвался я, не успел предупредить, что это первоклассные стрелки. Внутрь уже спускались четыре человека, двое в штатском, двое в норвежской армейской форме. Один из штатских произнес «Доктор Марлу», — я кивнул, и он представился, — «Инспектор Мэтчисон». «А это инспектор Нильсон». «Похоже, мы подоспели вовремя». «Да, благодарю вас». «Правда, они не успели спасти Антонио и Холидея, обоих стюардов». Джудит Хейнс, и ее мужа. Ну, то была целиком моя вина. Вы действительно быстро добрались. Мы здесь уже давно видели, как вы спускаетесь в рубку. До берега мы добрались на надувной лодке со стороны острова Макель. Входить в бухту Сурхамна в ночное время капитан Имри не рискнул. По-моему, у него со зрением не все в порядке. Зато у меня с ним все в порядке. Послышался резкий голос из рубочного люка. «Брось пистолет. Брось, то убью». Голос хейтера звучал вполне убедительно. По вину из команде инспектора норвежца, солдат бросил пистолет на палубу. Внимательно наблюдая за всеми и держа пистолет наготове, хейтер спустился вниз. «Молодчина, хейтер!» «Молодчина!» — произнес Отто. «Молодчина?» — спросил я. «Хотите ответить за смерть еще одного человека? Ведь тогда и хейтеру конец». Мне разговаривать некогда. Отозвался вот это лицо, его посидело из простеленной руки, на золото капала кровь. Некогда, некогда. Глупец. Я знал, что Хейтер в состоянии передвигаться. Вы забыли, что я врач, хотя и нехти какой. А будто и в толстые кожаные башмаки, он сильно повредил щиколотку. Это симптом сложного перелома. Никакого перелома у него я не обнаружил. При растяжении желодышки разрыва кожного покрова не происходит. Рану себе нанес он сам. Как при убийстве Страйкера, так и при убийстве Смита он проявил полное отсутствие воображения. Вы убили его, не правда ли? Вы. Да, Хейт направил пистолет на меня. Я люблю убивать людей. Убери пистолет. Не тот и мертвец. Хейтер злобно и презрительно выругался. Когда на лбу у него вспыхнула алая роза, он все еще продолжал осыпать меня ругательствами. Граф опустил свой берет, то есть ствола которая поднималась струйка дыма, и виновато проговорил. Я действительно был польским графом, однако отсутствие практики дает себя знать. Я уже это заметил, отозвался я. Выстрел мягкий, какой точный, но он стоит королевской милости. Когда мы поднялись на причал, полицейские инспектора надели наручники на Гоэна, Хейсмана и даже раненого Отто. Я убедил их, что граф никакой опасности не представляет, и даже уговорил их разрешить мне побеседовать с Хейсманом, пока они шли к бараку. Оставшись наедине с Йоганом, я произнес, «Температура воды в заливе ниже точки замерзания. В громоздкой одежде, в наручниках надетых на соединенные сзади руки, через полминуты вы пойдете ко дну». «Заявляю это вам как врач». Взяв его под руку, я подвел его к краю причала. «Вы преднамеренно убили хейтера», — произнес он, не скрывая нервного волнения. «Разумеется. Вы же знаете, в Англии смертная казнь отменена, приходится действовать окольными путями». Прощать, Хейсман». «Клянусь, клянусь», — завещал Хейсман. «Я сделаю все, чтобы родители Мэри Стюарт были освобождены и смогли воссоединиться. Я клянусь». «Этим вы спасете себе жизнь, Хельсман. Я знаю», — сказал он, содрогнувшись всем телом. Атмосфера, установившаяся в кают-компании, была удивительно мирной и спокойной. Причиной того, думаю, было огромное облегчение, которое все испытывали. Еще не веря до конца, что страшное позади, по-видимому, мать объяснил собравшимся, что произошло. На полу, держась рукой за левое плечо, и, сдавая мучительный стон, лежал юнгбек, Я посмотрел на Конрада, потом показал на куски стекла, валявшиеся рядом. Я так поступил, как его велели, произнес Чарльз. Жаль, что бутылка разбилась. Мне тоже отозвался я. Жаль ее содержимого. Я взглянул на маленькую Мэри, которая горько рыдала, и пытающуюся ее утешить Мэри Стюарт, у которой был почти такой же несчастный вид. «Ну зачем же напрасно проливать слезы, милые девочки? Сукаризный, произнес я. Ведь все позади... «Лонни больше нет», — подняла на меня заплаканные глаза маленькая Мэри. «Пять минут назад он умер». «Жаль», — сказал я. «Но не нужно слез. Это его собственные слова. Кем надо быть, чтобы вздергивать опять его на дыбу жизни для мучений?» Девушка растерянно посмотрела на меня. «Это тоже его слова? Нет?» «Одного господина, которого звали Кент. Он еще что-то сказал». — вмешалась Мария Стюарт. — Велел передать доброму лекарю, наверное, он вас имел в виду, чтобы тот пожелал ему попасть в какой-то бар, я не поняла. Не о чистилище ли шла речь? Чистилище? Не знаю. Фраза показалась мне бессмысленной. Я понял, что он имел в виду, ответил я. — Так и сделаю. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1994 год.